Естественным результатом всего этого было то, что король Белла не получил сколь-нибудь существенной помощи с Запада. Единственным крестовым походом, который действительно имел место, был поход тевтонских рыцарей против Пскова и Новгорода. Несмотря на свои потери в битве при Лигнице, тевтонский орден мог теперь поддержать Ливонский натиск. Псков был взят в 1241 году и в марте 1242 рыцари двинулись против Новгорода. Но они не ушли далеко. Князь Александр встретил и разбил их на льду Чудского озера в знаменитом Ледовом побоище 5 апреля 1242 -го года. Монголы в Венгрии пересекли замерзший Дунай в конце декабря 1241 и вторглись в Хорватию, захватив вскоре Загреб. Одно войско было послано за королем Белой, который бежал в Далмацию. К тому времени, как монгольские всадники достигли Адриатического моря у Сплита, король сел на корабль и укрылся от опасности на одном из островов. Монголы объехали Далматинское побережье до Дубровника, Рагуза и Катару. Другое монгольское войско... Было послано из Венгрии к лостерной Бургу, Вены, предположительно для разведки дорог на запад. Основная монгольская армия после продолжительной передышки в Венгрии была теперь в состоянии нерешительности перед новым военным походом на Европу. Западные нации из-за своей разобщенности едва ли имели возможность выдержать надвигающиеся нашествие. Запад был неожиданно спасен событием, произошедшим в далекой Монголии. Великий хан Угэдэй умер 11 декабря 1241 года, когда новость достигла Бату весной 1242 он не только отложил всю подготовку к походу, но и повел свою армию через Северную Сербию и Болгарию назад в Южную Русь. Причина этого шага была чисто политической – Бату хотел повлиять на выбор нового великого хана, в особенности потому, что сам считался потенциальным кандидатом. Более того, в ходе венгерской кампании он поссорился с сыном Огадея Гуюком и внуком Чагатая Бури, которые оба вернулись в глубоком возмущении в Монголию. По жалобе Бату Огадея сделал суровый выговор обоим князьям. Теперь, после смерти Огадея, Можно было ожидать, что они будут мстить, интригуя против Бату. Бату был очевидно обеспокоен. Борьба за власть в монгольской политике казалась ему более важной, нежели завоевание Европы. У Годею должно было быть 51 год ко времени его смерти. Он, кажется, подорвал свое здоровье неумеренным пьянством. Незадолго до своей кончины, оценивая свои достоинства и грехи, Он отметил с похвальной открытостью, что имел два основных порочных увлечения – вино и развратные женщины. Как отмечает отец Мостерт, портрет Угодея в серии династии Юань обнаруживает, разумеется, черты хронического пьяницы. Можно сомневаться, однако, что он умер естественной смертью. Согласно Иоанну де Плана Карпини, он был отравлен теткой его сына Гуюка. Кем бы ни была эта женщина, ее следует рассматривать как спасительницу Западной Европы. Глава 2. Монгольская империя. Правление Гуюка. Монгольская империя, которая до 1206 года существовала только как мечта в сознании Тимучина и нескольких других монгольских родовых вождей, оформилась при Чингисхане. К концу правления Угадея империя уже твердо сложилась, имея свою столицу в Монголии Каракарум. и так в течение 35 лет родилось и представило свои требования мировым лидерам могучее государство. В течение этого относительно короткого промежутка времени монголы завоевали огромные территории в Азии и Европе. Фактически, как хозяева Евразийской степной зоны, Они теперь могли контролировать всю Северную Азию и большую часть Восточной Европы, Евразийского субконтинента. Хотя монголам еще предстояло совершить новые территориальные приобретения,